Глава 33. третья Встречи бывают приятными и не очень Не спеши, я остановил Елену около двери и выглянул наружу За ней никого не было А теперь идем Ты вот так упорно отрицаешь, что ты не шпион Давай уже признайся, а? Она пихнула меня локтем в бок «Скажи, что ты из этого самого третьего отделения, которое устраивает всякие ужасы». Встретил девушку, влюбился, новозапретные чувства и... «Тебе бы романы писать», — осадил я ее. «Фантазия так и прет». «Еще бы! Без нее невозможно писать хорошие песни». Элен заперла дверь, убрала ключи в сумочку. и «Исполнять их тоже, иначе не прочувствуешь». «Ого!» — удивился я. «Все сама». «Не ты один здесь с талантами!» Девушка легко взмахнула подолом платье, когда поворачивалась, и бодро зашагала вниз по лестнице. Я поспешил за ней. Без проблем мы миновали садик и выбрались на улицу. «Нам бы транспорт какой-нибудь взять», — предложил я. «До порта далеко». Лен уже озиралась по сторонам, но тут я заметил знакомую повозку на углу, схватил девушку за руку и потащил туда. «Проявляешь инициативу?» – спросил я Клавдия, когда тот раскланялся перед Лен. «Можно и так сказать. Весьма приятная встреча», – добавил он. «Куда едем?» «В порт. Дальше покажем». «Он отвозил меня до дома», – прошипела девушка, когда извозчик набрал скорость. «Я тогда...» «Знаю, он мне рассказал. Я тебя именно так и нашел. Не волнуйся». Мне почему-то вдруг стало страшно, что девушка передумает, и мои благие намерения моментально рассыплются в прах. Но ведь... Э, о, неважно, она хмуро посмотрела на меня из-под лобья. И все-таки мне кажется, что ты рассказал мне совсем не все, даже близко не все. Что-то ты скрываешь, я просто чувствую это. Зачем я покраснел? На этот вопрос никто не знал ответа. но я чувствовал, как мои еще пылают, и порадовался тому, что в крытом экипаже не так много света. «Я был с тобой предельно честен. Если ты забыла, выгнал от тебя этого урода. Жаль только, что физиономию ему начистить не удалось». «Что не говори, но вы, мужчины, всегда останетесь одинаковыми», — фыркнула Елен. «Вам всегда что-то надо доказывать силой». И мне это говорит девушка, которая воспользовалась за последнюю неделю этой особенностью...» Я призадумался. «Хм, сколько же раз?» «А, отстань!» – замахала она руками. «Нечего за уши притягивать. То была необходимость, а вы всегда говорите о подобных вещах в будущем времени». «К чему все это?» – миролюбиво произнес я. «Не стоит делить на мужское и женское. Сильное и слабое. У всех есть свои преимущества и недостатки. «И каждый может быть человеком как хорошим, так и плохим». «Вот не надо только меня жизни учить», — ответила Елена и умолкла. «Мне надо было поговорить, выговориться, не спорить или обсуждать дела, не говорить о чем-то важном. Как раз в такой небольшой мелочи, как болтовня пустом мы не имеющим смысла, отвлекла меня на несколько минут от череды мыслей. Череда эта имела лишь два тона». «Черный» и «Очень черный». Очень черные мысли касались Ани или Анны Марии, но называть так ее я никак не мог. Все эти странности, как будто существуют два разных человека, а потом мое отсечение от всего, что касалось принцессы. Что хорошего может быть от предчувствий при таких мыслях? А черный тон -то относился к погибшему барону. Я знал, что никогда не смогу быть на него похожим полностью. Еще ведь могут объявиться родственники, и это будет совсем неприятная встреча. Как он сам говорил, упоминать всяческие родственные связи есть признак хорошего тона. Я же никого не знал и вполне мог пройти мимо какой-нибудь тетушки, не поздоровавшись с ней. «Хороший город», — задумчиво произнес я. «Такой и большой!» «Дрянное место!» Лена оторвалась от созерцания очередного моста, через который мы проезжали. «Просто помойная яма!» «Ты явно преувеличиваешь!» «Ничуть! Все люди, что здесь якобы живут, они просто насекомые, что копошатся в большой куче говна!» «Заводы перерабатывают материалы в товары, товары в отходы, а отходы в новые материалы!» Я хотел тут же задать ей вопрос, слишком уж злободневно прозвучала ее цепочка, но решил, что она вряд ли знает, что тут происходит с переработкой мусора. И отметил эту тему для обсуждения с профессором Подбельским, если нам еще удастся с ним встретиться. Вот эта встреча точно была бы приятной. И эта переработка, она бесконечна, а люди довольствуются крохами, вместо того, чтобы чувствовать себя властелинами жизни». «Вот скажи мне, барон Максим», – с издевкой произнесла Элен, – «получив кучу денег, ты будешь чувствовать в себе вкус к жизни, свободу выбора и прочие глупости». «Эм, -э -э, вопрос застал меня врасплох. Я вроде бы и так вкус к жизни не потерял. У меня есть цель. А после нее?» «А после нее появится другая, независимо от достижения предыдущей». Мне кажется, ни одна цель не достойна того, чтобы положить свою жизнь ради ее достижения. Мне точно надо перестать с тобой общаться. Ты слишком все усложняешь. Девушка изобразила нытика. Вместо того, чтобы просто сказать «да, буду» или «нет, не буду», ты пытаешься мне доказать, что условий невообразимая куча. Но все равно это не отменяет моего мнения, что Владимир сейчас просто большая помойка». Люди живут вполне неплохо, как мне кажется, на съемных или в собственных квартирах, Они больше, чем у многих людей, кого я знаю. Разве счастье измеряется в квадратных метрах?» Тут же я вспомнил болгаковскую фразу, сказанную голосом Швильли, и уверенно ответил. «Нет». «Вот видишь, так к чему это все?» «Я... слушай, если хочешь поговорить именно на эту тему...» И порассуждать о человеческом счастье надо выбрать другое время, более свободное от всех забот. Согласна. И принцессу свою приводи. Посмотрим, что она скажет. Когда я пообещал барону лично приехать к нему и рассказать, чем все кончится, он свернул себе шею. Напомнил я. Давай обойдемся без этого. С каких пор ты стал таким суеверным? Бываю иногда, огрызнулся я, когда настроение плохое. «В въехали!» – крикнул Клавдий. «Куда дальше?» Элен пересела на мое сиденье. Я переместился назад и наблюдал, как девушка показывает дорогу извозчику. Тот послушно направлял лошадей куда следует, и минут через двадцать с небольшим мы оказались в нужном нам месте. «Да-да, здесь, дальше не проезжай», – попросила девушка. «Только внимание привлечешь, ты же знаешь, о чем я». «Мадемуазель, убежайте!» Воскликнул Клавдий, расплывшись в улыбке. «Я...» Потом, договоришь, оборвала его Елена и легко выбралась наружу. Я выскочил следом за ней, непрерывно озираясь по сторонам. Место, в которое нам надо было попасть, оказалось немаленьким складским комплексом. Большие ангары с округлыми фасадами, металлические крыши и относительно мало снующих туда-сюда людей. «Что это? Это же явно склады». «И тут охрана», – заговорил я, старательно отыскивая минусы вместе, куда меня вела девушка. Улица уходила далеко вперед. Посередине, недалеко от нас, располагалась возвышенность, эдакий островок безопасности. На нем стояла будка постового с протянутым от ближайшего столба электрическим проводом. Внутри же было пусто. «Зато полиции нет», – добавил я. «Это главное», – «Вот их внимание нам как раз и не нужно, а идем не в рабочие помещения». Элен поспешила вперед, миновала будку постового и указала мне рукой. «Сюда!» Там тоже был склад, только кирпичная кладка на фасаде обуглилась, а дверь была вывернута. Добротная стальная дверь из листа толщиной не менее трех миллиметров. Настоящая броня! Но все же замок был спилен, а края сильно измяты. Тут две недели назад был пожар, а владелец никак не может ни продать, ни отремонтировать», объяснила мне девушка. «Давай внутрь, быстрее, пока никто нас не увидел». «И приняли бы за покупателей, ничего такого», пошутил я, но быстро вошел внутрь. Несмотря на давность пожара, все еще воняло гарью. Под ногами похрустывали угли, а кое-где даже было сыро». Скорее всего, пожар активно заливали водой, и она в закрытом помещении почти не сохла. «Надеюсь, людей тут не было?» – поморщился я от очередного хруста, представив, что давлю чьи-то останки. «Боишься мертвиков? «Не люблю ходить по костям». «Погоди, немного еще осталось. Девушка явно что-то высчитывала». Мне оставалось непонятным, что вообще можно считать в этом огромном ангаре, ширина которого составляла едва ли не сотню метров, а длина была втрое больше. Посреди высились стальные двутавры, упиравшиеся в изогнутые ребра, опоры для кровли. Между опорами, да и вообще повсюду виднелись черные кучи сгоревшего мусора, обугленные остатки ящиков, деревянные бруски и металлическая бивка различных размеров. Мне было до крайности неприятно здесь находиться. Лен, давай побыстрее и уйдем уже отсюда!» «Вам некуда спешить!» Позади меня раздался голос, и одновременно хрустнули угольки. «Или то взвели курок...»